а спина изгибалась издевательски подобострастно. Для виду суетясь, поп делал такие движения, словно собирался обнять, усадить, обласкать участкового, но сам загораживал Анискину дорогу в комнату. Какой гость! Боже мой, какой гость! Обойдя Триганова, участковый сел на лавку, притих, дожидаясь, когда пробочные гирлянды перестанут звенеть. Запахивая поддевку, поп обернулся к нему, и несколько минут они внимательно смотрели друг на друга, взволнованные и как бы пораженные тем, что хозяин стоит в центре комнаты, а гость сидит на лавке. Наконец пробки перестали звенеть. «Что же будем делать, Василий?» — спросил Анискин. «Ну вот скажи ты мне, чего будем делать?» Анискин длинно вздохнул и посмотрел на папа такими тоскливыми страдающими глазами, что поп поежился, бесшумно усевшись на лавку, зябко поджал ноги. Поддевка распахнулась, открыв синюю майку и выцветшие от стирки трусы. Борода сморщилась, опала, волосы рассыпались по плечам. — Федя, — тихо ответил поп, — хоть на кусочки меня режь, но я не знаю, кто убил Степана подтрескивая горела свеча на неровно оштукатуренных стенах колебались фантастические тени от пробочных гирлянд острой поповской бороды сутулых его плеч шел четвертый час ночи и буран достиг предела такой точки когда в войе ветра нет ни просвета ни слабинки ветер был с обреченной напряженностью и тоскливым постоянством с такой силой что казалось если вой на секунду прервется или еще усилится, то за окнами что-то с грохотом разлетится на части, рухнет безвозвратно. И такой же гибельной обреченностью веяло от всей потертой фигуры Стриганова. Казалось, что если он еще немножко ссутулится, если еще чуточку сильнее сдавит его плечи тяжелая поддевка, то поп рухнет на пол. В дремочей тоске сидел на лавке Стриганова и участковый почувствовал вдруг, что в комнате нечем дышать. Весь воздух впитали в себя водочные и винные этикетки, пробочные гирлянды, иконы и растерзанная одинокая кровать в углу. Стериновая свеча освещала смятую, скрученную в мучительные жгуты простыню, Подушку с судорожно закушенным углом, одеяла с ненавистно перекошенным пододеяльником. Кровать кричала о том, что ей ненавистен человек, который в пьяном угаре и похмельном ужасе страдал в ней от одиночества и тоски. И как на лобном месте, на подушке темнела вдавленка для головы. «Васька!» — шепотом сказал участковый. «Что ты сделал с собой, Васька?» Поп Стриганов плакал. Слезы медленно катились по щекам, пропадали в бороде, которая все еще лихо торчала. Он едва уловимо вздрогнул, когда участковый подошел к нему, наклонившись, положил тяжелую руку на поповское плечо. В таком положении они были долго. Рука Анискина лежала на плече Стриганова, а поп беззвучно плакал. Бродили тени по пестрым стенам, дом медленно и редко вздрагивал от напора бурана. Стриганов поднял голову. — Вот видишь, Федька, — прерывающимся голосом сказал он, — весь я износился, как эта поддевка. Ты на шесть лет меня старше, а моложе. Я всю жизнь веру искал, а ты в одной вере жил, и через это ты счастливый. Стриганов снял с плеча руку участкового усмехнувшись, выпрямился. «Ни жены, ни детей, ни веры». «Вот какие дела, Федька! Так сколь в этом можно жить?» Посмеиваясь, гримасничая, подрагивая бородой, поп прислонился спиной к пестрой стене, с белозубой улыбкой стал глядеть в угол, посверкивающий иконным золотом. Он переводил взгляд с Анискина на иконы, с икон на Анискина, и, насмешливая улыбка, Прорезалась на его лице с полосками от слез. «Ты, Федор, как святой!» — наконец сказал Стриганов. «Тебя власть должна иконой сделать. Это ведь с ума сдвинуться можно, что ты почти сорок лет милиционером служишь, а вера у тебя железная».